Глава пятнадцатая. Операция «Звездный удар». Лев, не теряя времени, рассказал Тайкану о своем контакте с королевой, понимая, насколько это важно. Император, она получила установки, но специалистов, операторов, способных ими управлять, у нее катастрофически мало. Она не готова к вторжению, равно как и к отражению атаки на ее звездный сектор. «Спасибо, высший! Хорошая информация!» «Судя по всему, королева Тормов тебя принимает за своего, полагая, что ты сдался. Приготовься к атаке. Как только она узнает, что это не так, я со своей стороны окажу твоим флотам любую поддержку». «Спасибо, император. Может быть, не придется отражать вторжение после нашей совместной атаки?» «Вполне может быть, но опыт подсказывает мне, что королева постарается наказать цивилизацию оров». До этого, правда, далеко, но всегда учитывай такую возможность. Еще раз спасибо за предупреждение, мы не сдадимся. Не сомневаюсь, учитывая все обстоятельства, думаю, настала пора провести операцию «Звездный удар». Все, Лев, теперь только бой, все сомнения и страхи оставляем в прошлом. Наша задача – победить. Император беседовал с Высшим прямо с совещания который проводил в преддверии операции. Командующие и приближенные смотрели на него. Королева Суммов-Бласиния задала вопрос. «Император, судя по всему, хорошие новости?» «Очень хорошая королева. Настала пора наказать цивилизацию Тормов». Далее вкратце передал разговор с Гуровым и резюмировал. «Тормы не готовы к атаке. Посмотрим, насколько они готовы защитить свою звездную систему». Пора показать ей, кто в галактике хозяин. Император поднялся и провозгласил. Приказываю приступить к операции «Звездный удар». Королева Тормов занималась текущими делами, когда поступила информация от модулей разведки в системе квартов о том, что объединенный флот Империи ушел в порталы. Наверное, очередная передислокация. Особого беспокойства она не испытывала. Хотя понимала, что если Салем узнает об установках телепортации, то обязательно что-нибудь предпримут. Но пока вряд ли узнали. Поэтому она вновь погрузилась в текучку, из которой ее выдернул сигнал боевой тревоги. Не учебной а что ни на есть самый настоящий. Пошли доклады, информационная система коллективного разума просто разрывалась от потоков информации. Первым делом королева вошла в боевой режим. Сканирующие системы показывали знакомые очертания кораблей объединенного флота Империи, которые вышли на среднюю дистанцию огневого контакта и теперь поливали ракетами и торпедами ее флоты, а те несли значительные потери, так как сыграл эффект неожиданности. Но ненадолго. Флоты, подвергшиеся атаке, неся потери, перегруппировались и пошли в атаку, понимая, что будут уничтожены. Нужно отметить, эти флоты не обладали установками телепортации, создавались исключительно вот для такого случая. Учесть этих флотов предрешена, они погибнут, чтобы дать время перегруппироваться флотам второй волны. Тем временем королева готовила вторую волну, которая сдержит атакующих, и третью которая разобьет флот империи. Ресурсов для этого более чем достаточно. О чем думал император, атакуя меня в моей системе? Неужели рассчитывал на победу? Вряд ли. Но что стало причиной атаки? Неизвестно. Разве что он узнал об установках телепортации и теперь старается превентивным ударом уничтожить угрозу в зародыше. Опоздал. Я не буду вводить в бой флоты, предназначенное для вторжения в другие звездные системы. Королева бросила взгляд на флоты Императора. «Ничего не скажешь, мощная и многочисленное Тайкан готовился к атаке и все просчитал, но не учел главного, то, что я тоже готовилась к такой атаке, правда не предполагая, что она может случиться. Пришла пора активировать основные силы флотов, и она отдала команду на корабли-матки приготовиться к отражению атаки флотов Империи. Здесь нужно отметить, что корабли «Матки» — приблизительный аналог авианосцев. Корабль «Матка» представлял собой искусственное сооружение, в котором укрепились и в котором находилось тысяча кораблей разного класса. После команды «Королевы» корабли «Матки» стали освобождаться от этих кораблей. Пространство быстро заполнялось кораблями которые образовывали флоты и сразу принимали боевое построение. Сами же корабли-матки после того, как выпускали всю массу кораблей, становились мощной ударной силой, поддерживали огнем флоты. Если корабль-матка получал критические попадания, то мог распадаться на сотни отдельных кораблей. То есть корабль-матка состоял из тысяч самостоятельных модулей. Очень продвинутая техника. О ней Солем знали и старались уничтожить корабли-матки в первую очередь. Королева вела активную оборону. Пожертвовав первой волной флотов, затормозила продвижение Салем, вторая волна вступила в практический позиционный бой, который в скором времени перерастет в паническое бегство объединенного флота. Правда, убежать не удастся, королева уже знала, что сделает дальше будет преследовать Салем до полного уничтожения. Похоже, задуманный план срабатывал. Флот и Салем вели позиционный бой, резервов у них не было, да и откуда им взяться? Тогда как у королевы резервы практически неисчерпаемы. Наступал момент перелома, момент полного триумфа Тормов, момент, когда она сможет завоевать галактику. Однако события приняли совсем другой оборот. Внезапно из порталов по флангам стали выходить флоты Салем, Квартов и Суммов. Королева поняла, похоже, империя поставила на карту все, что у нее было. Все, чтобы расправиться с ней. Ну что же, я готова и к этому. Давайте посмотрим, что из этого получится. Становилось очевидным, быстрой победы не получится. Немешкая организовала флоты на новых направлениях удара. Битва завязалась нешуточная. Пришлось бросить в бой флоты, оборудованные установками телепортации из последней партии. Но далее случилось невероятное. Звездолеты стали один за другим массово взрываться. Невозможно было понять, что происходило. То ли попадание атакующих, то ли самоподрыв. Правда, после проведенного анализа записей стало ясно. Корабли взрывались сами. Никакого внешнего воздействия. Это был по-настоящему сильный удар. На связь вышел Тайкан. Она его знала. Знала, что он вышел на связь не просто так. «Королева, пора поговорить. Император, слушаю вас. Могли бы предупредить, что прибываете. Я бы вас встретила, а вы вломились с боевыми флотами». «С вами по-другому нельзя, ведь еще немного, и были бы атакованы наши миры. Ведь так?» Королева решила поговорить, выиграть время, подтянуть дополнительные резервы и заставить Салем покинуть ее систему. «Вы не правы, император, я соблюдаю договор, а вот вы – нет. Не я вторглась в вашу систему, а вы в мою, так что все претензии к вам. Королева, я знаю!» «Психологию Салемда и оров вы не только изучили, но и успешно использовали. Кстати, пока мы ведем беседу, я могу уничтожить еще несколько твоих флотов. В качестве примера посмотри на это». Королева видела, как начали взрываться корабли, оснащенные установками. Главное, что она услышала от тайкана, так это то, что Салем контактирует с орами и подстроили ей ловушку. установили взрывчатку на и приводит их в действие дистанционно. Император не блефовал, корабли действительно взрывались и в большом количестве. То, ради чего она трудилась столько времени, исчезала, уничтожалась на глазах. «Чего ты хочешь, император?» Тайкан надавил на слабое место, и у него получилось, теперь следовало развить успех. «Чего я хочу? Немногого! Твоей капитуляции!» «Однако, император, ну и аппетиты у вас. Подавиться не боитесь?» Она вдруг поняла, как нужно действовать. Увести корабли с установками из системы, чтобы император не смог задействовать взрывателей. Отдала команду флотам с установками телепортации, покинуть звездную систему и ждать приказа. Император увидел, как массово открываются порталы, проглатывая корабль за кораблем Тормов. «Что ты задумала?» — встревоженно воскликнул он. — То же, что и всегда — разбить ваши флоты. Как только император отдал приказ, объединенный флот Долта стартовал в звездную систему Тормов и по выходу атаковал флоты цивилизаций. Вначале все шло по плану, даже продвинулись. Но потом сопротивление стало нарастать, а вскоре вовсе пришлось остановиться. Завязалась позиционная битва тормы наращивали силы к ним постоянно подходили резервы тогда как у главнокомандующего долта резервов не было император предвидел такое развитие событий и подстраховался по флангам вышли и атаковали флоты цивилизации салем командовал ими министр обороны рэн квотов суммов возглавляла сама королева бласиня флот квартов командующий мор Координатор простил его и назначил главнокомандующим. Что касается Киторов, то на их кораблях воевали Салем. Сам император Тайкан тоже прибыл к театру военных действий на своем флагмане. Он выложил все свои козыри и даже взорвал несколько флотов Тормов, тех самых, где установлены системы безопасности Орами. Ожидал, что королева вот-вот запросит пощады. Но, увы, королева оказалась крепким орешком, и на его предложение капитулировать ответила отказом. Более того, в порталы ушли несколько ее флотов. Император беспокоился «Рен, почему они уходят в порталы?» «Думаю, отходят, чтобы сохранить корабли. Похоже, королева Тормов заглотила наживку и думает, что все корабли с установками заминированы». Вот и отправляет их подальше, чтобы мы не смогли их взорвать. Логично рассуждаешь, я такой ход не просчитал. А что, если она нападет на наши звездные системы? Если нападет, то легко их завоюет. Мы бросили в атаку все силы. Не все, Рен. Остались Оры во главе с Высшим. Думаю, пора поставить все точки над И. Пусть королева лишится иллюзий. Может, одумается и запросит перемирие На большее я и не рассчитываю. Посмотри, она вводит в бой флот за флотом. У нее кораблей маток не счесть. Затягивать не в наших интересах. Я отдаю команду Гурову. Пусть атакует. Такая помощь нам не помешает и, возможно, переломит ход битвы. Тайкан связался с Высшим, сбросил координаты и тактическую обстановку на поле боя. «Лев, от тебя теперь зависит наша общая победа. У меня больше нет резервов». «Я понял, император. Исходя из складывающейся обстановки, логично ударить с нижней полусферы. Тем самым мы полностью осуществим окружение флотов-тормов». «Хорошая идея. Ты отрежешь ей возможность вводить новые резервы. Один совет. Пусть твои флоты наберут скорость и, выйдя из порталов, сразу устремятся в атаку» входя в скопление флотов Тормов, как нож в масло. Королева растеряется, мы усилим натиск на всех направлениях и, возможно, разгромим основную часть флотов. После этого сразу уходим, так как у королевы очень много резервов. Мы не сможем ее победить. Очень жаль, император. Скажите, а если мы захватим королеву, то как это подействует на цивилизацию Тормов? «Лев, ты только что определил реперную точку. Если захватим, то все. Мы выиграли сразу и бесповоротно. Цивилизация Тормов — это королева. Однако захватить ее дело не то, чтобы непростое, а невыполнимое. Никто не знает, где она находится. Засечь ее невозможно. Она может находиться за сотни световых лет от поля боя. Я понял, скоро атакую». Разговор закончился. Тайкан задумался, действительно, если нейтрализовать королеву, то все, цивилизация рассыплется, как карточный домик. Интересно, почему я об этом не думал раньше? Видимо, потому что к королеве не подобраться, а второстепенные королевы проблемы не решали. Правда, был момент, когда едва не удалось осуществить задумку, и Лок Торсон готов был исполнить великую миссию, но, увы, не получилось. Он сумел договориться с королевой, и она даже выполнила положение договора. Лок Торсон, его сейчас очень не хватает, вот он бы придумал нестандартный ход. Сожалел ли император о том, что намеренно убрал его с политической арены как конкурента? Нет, о конкуренте не сожалел, ему был нужен Торсон лишь как исполнитель. К сожалению, тот никогда не был исполнителем и всегда мог постоять за себя и отстоять свою точку зрения. Думы думами, а битва продолжалась. Император внимательно следил за ее ходом. После разговора с императором Гуров обратился к правительству и цивилизации с речью, в которой рассказал, как обстоят дела в галактике на самом деле. «Друзья, сограждане, сейчас наша цивилизация встала на перепутье. У нас два пути. Первый — стать рабами Тормов, и второй — поддержать атаку Салем и всей империи на цивилизацию Тормов, тем самым отстоять свою свободу. У нас Салем — общие корни, мы с ними с одной планеты, с Земли. Салем протянули нам руку дружбы, а мы их подвели, передали Тормам множество установок телепортации и поставили галактику на край пропасти. Кто же знал, что Тормы — «Чума галактики Милкомеда». Речь, конечно, не безупречная, но впечатление произвела. Его поддержали, и командующие выразили желание идти с ним в бой. Сборы были недолгие. Вскоре флоты Оров приняли боевое построение и, развив необходимую скорость, ушли в порталы.